Капли дождя барабанили по моему окну, сегодня был великий траур для меня, моя мать умерла. Мне всего 17, я Егор, и теперь у меня нет семьи. Конечно отец забрал меня к себе в свою новую семью, как только мать слегла в больнице, но его супруга была явно не рада таким новостям, я же напоминание о бывшей супруге отца, молодая, меня старше всего на 7 лет, а отцу уже так-то почти полтинник, но он не сказочно богат, но богат и стоило ему сойтись с этой Миленой, как он выставил мать меня на улицу, а теперь вот подобрал, чтобы не опозориться в своем кругу. Мать у меня была простая, хорошая, добрая и все, что было отдавала мне, а я же помогал ей, работал и никогда бы не переступил порог его дома. Но ничего, еще каких-то восемь месяцев, и я свободен. От него и его Миленочки, фу, блять, аж противно. — Егор, вот твоя комната, будь сказочно любезен, не наводить тут срач. Ехидная улыбка этой барышни так и притягивала, чтобы плюнуть ей в лицо. — Хорошо, спасибо. Сквозь зубы процедил я, и тут словил укоряющий взгляд отца. «Ты ведешь себя недостойно!» Его жестокий голос был полон отвращения ко мне. Ха, «Есть кого брать пример!» «О да, я молчать не умею и не буду!» «Щенок, неблагодарный щенок!» Сказал он сквозь зубы. «Так сдай в детский дом или куда там сдают ненужных детей!» «Никогда я не уступлю ему и не прощу!» чтобы я тебя не видел и не слышал. Сжав кулаки, он развернулся и ушел. Как только отец скрылся внизу, лицо Миленочки тут же изменилось с почти доброго на презрение. «Не вздумай мне портить жизнь, или я тебе к мамочке отправлю», – прошипела эта овца. «А не пойти ли тебе вслед за ним?» Смерив ее полным ненависти и взглядом, я развернулся и захлопнул дверь перед носом этой куклы. Лучше бы меня и правда отдали куда-нибудь, хоть в интернат, только бы подальше от них, ненавижу. Отец этой куклы уже почти пять лет. Когда мы жили с ним, то он постоянно избивал мать. Я пообещал, что отомщу, а теперь и мамы нет. Она умерла, так и не приходя в сознание. Оказывается, болела она давно, но отец даже не напрягался лечить жену, а наоборот, лишь избивал да доводил её. Опухоль головного мозга, и она не смогла бороться, хоть и старалась, я даже не знал, что она больна. Видел, что чахнет, спрашивал, но она говорила, что всё хорошо. Я думал, по отцу скучает, любит. А теперь понимаю, что было, винил себя и его, его больше, хотя она всегда говорила, чтобы я простил его, но нет, прости мам, не смогу я. Выходить никуда не хотелось из комнаты, чтобы не видеть этих уродов высокомерных, но есть я захотел все же. Решил спуститься и если будет тихо, то возьму что-нибудь перекусить, так бы до магазина дошел, но эта сволота приказала охранникам без его разрешения меня не пускать, а обстановку я еще не разведал, чтобы свалить по тихому. Открыл тихо дверь и аккуратно пошел по лестнице, дошел до кухни, но вовремя не зашел в нее, там сидела Милена со своими подругами и явно обсуждала меня. «И что ты будешь делать с этим отпрыском покойной?» – хихикнула брюнетка. «Да что делать, моему коте он не нужен, но если этот гаденыш хоть где-то откроет свой рот про свою покойную мамашу, то это доставит проблем». Ты же знаешь этих инвесторов, любителей, блин, семейных людей. Мы и так его мамашке уже объяснили, чтобы рот не открывала и подписала бумаги, что сама решила уйти от мужа и отказывается от всего. А вон копыта откинула и выродка своего нам оставила. Прыскала до Милена, а ее подружка ржала, как лошадь. Тварины, в глазах словно потемнело, я нагло зашел на кухню, на что Милена только злобно зыркнула. – Ты что, не видишь у меня гости? – стараясь изобразить милейший голос. Ха. Я не знал, что нынче лошадей за стол сажают, хотя, если уши гадюки сидят, то все может быть, – спокойно сказал я и нагло открыл холодильник. – Да как ты смеешь? – завопила она, а подружка сидела с выпученными глазами. – Я все расскажу твоему отцу, чтобы поучить тебя манерам! – она визжала, как свинья. – Плевать! – сказал я и пошел на выход, прихватив чисто пару кусков хлеба и молока. А перед тем, как полностью удалиться, добавил – если еще хоть раз откроешь свой грязный рот за мою маму, я тебя уничтожу и отцу жизнь испорчу словно прорычал и ушел. Вбежал наверх и закрыл дверь, видеть никого не хотелось, аппетит пропал, злость кипела внутри меня вулканом, что готов уже взорваться. Психанув я упал на кровать, внутри меня бушевал гнев, хотелось разнести все вокруг, чтобы хоть немного притупить боль. Я лежал, закрыв глаза и думал о матери, как же я теперь без нее. Кто-то коснулся моего плеча, я хотел подскочить, но показалось, что этот кто-то родной. И я услышал приглушенный голос, какой-то пустой, но трепетный. Все будет хорошо, Егорушка, все будет хорошо. А потом руку убрали, я подскочил, словно меня ошпарили, мне срочно нужно было снова это тепло. Я метался из угла в угол, не понимая, что это могло быть, игра моего воображения или же не может этого быть, неужели мама? Я много слышал о всякой мистике, верить я конечно верил, но не так, чтобы прям очень, где-то внутри меня разлилась надежда, мама, мамочка, она рядом, она мой ангел-хранитель. Я знал, бабушка как-то рассказывала, что душа покойного находится с нами 40 дней и наблюдает, возможно мама почувствовала, что мне плохо и пришла утешить. Это, конечно, не оживит ее, но я был счастлив, что хоть так она рядом. Думая об этом, я уснул, чтобы хоть во сне вновь ее увидеть. Мое пробуждение было крайне диким, резкий и злой голос отца орал, чтобы я немедленно просыпался. Открыв глаза, я подскочил, его взгляд был просто бешеным. Понятно, его Миленочка решила пожаловаться. «Ты щенок, что ты себе позволяешь? Как ты смеешь так позорить меня и моё честное имя?» Словно громом орал он, брыжа слюной. «Я не потерплю в доме вора, паскудник!» А вот тут я напрягся. С каких это пор у нас обозвать гламурную лошадь лошадью? Это воровство? Я реально не понимал его претензий. Какие лошади? Ты обокрал Виолетту, жену уважаемого человека, подругу Миленочки. Он схватил меня за шкварник и вытащил из комнаты. Ты совсем что ли? Я соскочил на ноги и еле удержался, чтобы не слететь с лестницы. Что несете, а полоумели со своей мисс Силикон? Я тоже перешел на крик. Да как ты смеешь? Он замахнулся и влепил мне пощечину. Не смей меня трогать, урод! От такого унижения я и вовсе слетел с катушек, но ему было плевать. Обыскать его комнату! Он кинул охране. Милена вошла вместе с ним и этой лошадью, подругой то есть. Они стали переворачивать все вверх дном, а потом стали вытаскивать из моей спортивной сумки мои вещи. Не смей, это мои вещи! Я хотел отобрать, но меня как беспомощного котенка вытащил охранник. Они рыли и бросали мои рисунки, что я рисовал маме, все было испорчено и смято. Комната напоминала бедлам, когда все закончилось, охрана смотрела на отца. – Ну что? – спросил он. – Пусто, – ответил тот, кто выкинул. – Вы плохо смотрели, – шипела эта курва. – Тут ничего нет. – повторил ровным тоном охранник. – Значит, он спрятал в другом месте! Она явно очень хотела меня обвинить. – Невозможно, он был на кухне и тут! Охранник также невозмутимо отвечал. – Дорогая моя, может вы ошиблись Виолочкой? Отец так сладко лепетал перед этими мымрами, что хотелось блевануть. – Я точно уверена, что это он, больше некому! Также яростно шипела мачеха. «Я узнать могу, в чем меня тут винят?» Очень зло высказался и посмотрел на этих перегламуренных дамочек. «А то ты не знаешь!» Зашипела она змеей. «У Виолеты пропал браслет, что был в ее сумке, как раз около лестницы была ее сумка, и там вчера проходил ты!» Она тыкнула в меня своим на наманикюренным пальцем. На какое-то мгновение в голове словно возник кто-то еще, кроме меня самого. Я увидел картину, как Милена со своей лошадью, ну подругой, ночью вошли ко мне в комнату и засунули в сумку браслет. Как странно, что охрана это просмотрела, или же сделала вид, что просмотрела, а потом нечто, просто достала браслет и убрала его в туфли лошади, ну то есть подруги. Меня слегка передёрнуло, неужели мама это увидела и защитила меня? Эти же двое стояли и злились, по всей вероятности не понимали, как такое могло быть и на какое-то мгновение они словили мой явно недобрый взгляд. В глазах промелькнул страх, они наверное решили, что я тогда не спал и всё видел. Тогда нам следует поискать в другом месте, а может я его дома оставила или в сумке где-то завалялся. Сдерживая злость проговорила эта пони, но не могу я ее человеком назвать. Они прошли к лестнице, лошадь стала одевать туфли и ойкнула, она подняла туфлю и достала оттуда золотой браслет. — Вот и он, — радостно пролепетал отец. — Да, я такая рассеянная. Она манерно улыбнулась и стала походить уже на большую лошадь. – Ох, ты просто много трудишься, все же ты такая занятая. Милена стала ворковать подругой и обе косо смотрели на меня. Извинений я, конечно же, не заслужил. – Убери тут все, – рявкнул мне отец. – Нет, я резко встретился с ним взглядом. Это не я тут все переворачивал и при этом был обвинен тобой. Я не уступал, внутри меня словно был щит от него. Я видел, как он хотел меня просто прибить, настоял, как будто врос в пол. Его глаза наливались злостью. — Убрать все! — махнул он прислуги или кто они там. — Можешь быть свободен и не доставляй мне неудобств. Резко выплюнул и ушел за своей кралей. Я прошел в комнату, одну из женщин я знал, она давно работала в доме отца уборщицей. Она была хорошей и очень любила мою маму и меня. Вера Степановна мягко улыбнулась мне и подмигнула, я тоже ей улыбнулся. Женщина и девушка очень быстро навели в моей комнате порядок, я тоже им помогал. Девушку звали Лена. Она недавно сюда устроилась и очень не сочувствовала. Как выяснилось, Милену никто не любил, как и моего отца. Он сильно изменился после того, как выгнал нас с матерью, стал еще хуже. Многие ушли с работы, даже наплевали на зарплату. Веру Степановну он конечно же не обижал, привык к ней, но последнее время сверлил ее взглядами, она очень часто вспоминала прежнюю хозяйку дома, Викторию. Мою маму, Егорка, пошли я тебя покормлю, ласково сказала женщина. Спасибо, Вера Степановна, я не хочу есть в его доме, а то опять скажут, а покрал вчера вон из-за куска хлеба до стакана молока чуть в воровстве браслета не обвинили. Усмехнулся я. Да плюнь ты на них, ты тут тоже хозяин, прямой наследник, на отец еще не женился официально, она так, на птичьих правах, вот и бесится, да боится, что ты ее выкинешь. Фыркнула, как смешной хомячок женщина. Пусть мне от отца ничего не надо, я злился. Пойдем, Егорка, хоть чаю выпьем, заслужил, ты же помог нам убраться, считай заработал. Лена тоже мило улыбнулась и я кивнул в знак согласия. Дни стали проходить спокойнее. С Леной и Верой Степановной было как-то проще, а вот жалкие попытки Милены меня очернить уже достали. Девушка стала переходить все возможные границы и чем больше пакостила, тем больше оставалось с носом. Я чувствовал мамино присутствие рядом, каждый раз она спасала меня от ее козней, но я боялся, что скоро пройдет 40 дней и ее не будет со мной. Страх стал окутывать меня все больше и как-то перед сном я решил попробовать пообщаться с ней. Сидя в комнате я достал мамино фото, я сделал его за месяц до ее смерти, память больно уколола в сердце, казалось что если бы я знал, то мог бы ее спасти, слезы сами по себе скатились из глаз. – Мамочка, я скучаю, мне плохо без тебя, я как маленький ребенок всхлипнул, комнату обдул легкий ветер, но окно то было закрыто. – Мам, это ты? С надеждой в голосе спросил я, тетрадь, что лежала на столе упала на пол и в зеркале отразился туман, я подскочил к нему в легком свете и зеркало на меня смотрела моя мама, но глаза ее были напуганы, она жестами что-то показывала, но я не мог понять, «Мам, я тебя не понимаю, как мне тебя понять?» – взмолился я, она грустно посмотрела на меня, потом дверь в комнату открылась. Легкий мандраж прошел по всему телу, я посмотрел на маму, она показала мне глазами, что нужно идти туда. Думать я не стал, просто вышел из комнаты, легкий ветерок, подул в сторону лестницы, я пошел туда. И так за ветром я дошел до входа в подвал дома отца. Ощущения были не самые приятные, какой-то изноб накрыл меня с головой, а в голове прозвучал голос «Посмотри!» и дверь подвала приоткрылась. Бесшумно я стал спускаться по лестнице, какие-то непонятные звуки, больше похожие на завывание, неприятно отдавались в ушах. Тусклый свет, что освещал только одну сторону, отчетливо показывал трех женщин, Милену, ее подругу лошадь, и какая-то женщина или даже бабка. Да, скорее всего бабка вся дряхлая, как урюк. Именно эта бабка и завывала. Перед ними были три чаши и горели три черные свечи. В голове снова был голос «Они хотят убить тебя» Я даже замер от такого, даже не верилось, что Милена настолько меня ненавидит или боится, что… Пошла на такое, хотелось успокоить себя, что эти чокнутые нашли старую шарлатанку и их просто разводят, но все внутри меня говорило об обратном. — Мам, что делать? — мысленно спросил я. — Не дай им закончить, — ответил слабый голос в моей голове. Я как можно тише подходил к ним, чтобы они не заметили меня раньше времени. И как только подошел достаточно близко, то резко выскочил и снес свечи с чашками с водой, – завопила подруга Милены. – «Ты, как ты посмел?» – Милена свирепела. но в отличие от этих двоих бабка лишь сурово посмотрела на меня. Ее глаза сверкнули и мне стало не по себе, вокруг меня словно сгущался воздух, она слишком быстро приблизилась ко мне и порезала мне руку, но я не мог даже закричать. Кровь потекла по руке, а на шее словно появилась удавка, внутри меня все стало закипать, словно резкий скачок температуры, бабка схватила меня за руку и стала забирать мою кровь в чашу. «Мам!» Еле смог прохрипеть я. Твоя жалкая мамаша тебе не поможет, она сдохла и ты отправишься за ней, сопляк! Милена выкрикивала эти слова с такой яростью, яркий свет ослепило, сердце защемило от боли. «Руки прочь, ведьма!» Громкий, отбивающий холодную сталь голос, словно раскат грома, эхом пронесся по всему помещению. <смех> Смотри и ее и тебя съем. Расхохоталась старуха и силой надавила на порез. Глаза стала застилать пелена. Давай же, спаси своего отпрыска, любить. Голос старухи был тихим, но таким жалищим. Прими меня, солнышко. Мамин теплый голос так приятно говорил в моей голове. Мама. Забери меня с собой, я почти неслышно прошептал, легкие сжимались от недостатка кислорода, а потом резкий холод и мне стало так пусто и одиноко, повсюду слышали щита голоса, то голоса, кто-то скреп ногтями, скрипели какие-то доски и запах гнили забивал нос, чего было еще хуже, страх оковывает с ног и как кошка лезет своими когтями, цепляясь очень глубоко не стали сгущаться, я почувствовал себя одиноко. Жить не хотелось. А эти глаза, жестокие и красные, но такие пустые, через пелену, что накрывало меня, я видел и чувствовал жажду крови. Мне словно самому захотелось кого-нибудь уничтожить. В голове первым всплыл отец, но мягкий голос прошептал. Борись! Я стал метаться, но меня словно пса посадили на цепь и душили поводком. Рывок, еще я замотал головой, пытаясь сбросить себя эти цепи. И чем больше я дергался, тем больнее в меня словно втыкались иглы. Не уйдешь, щенок! Бабка хрипела, но что-то словно было не так. Мам! Я закричал, что было силы, внутри меня разлилось нечто теплое и одновременно холодное, способное как согреть, так и зажарить, а после и вовсе превратить все вокруг в лед. Сильный потоп хлынул из меня, я не знаю, что именно это было, но меня словно трясло при лихорадке. Злость сковывала скулы, я хотел вновь позвать маму, услышать, почувствовать её тёплые ладошки хоть раз, но вместо слов я издавал какое-то мычание и противный голос Милены, которая просто орала, чтобы я сдох. — Какого хрена? Сквозь туман прорывел грозный голос отца, потом грохот и крики, кажется верещала Виолета. Меня резко откинуло в сторону, а старуха зашипела. Я стал приходить в себя, вокруг меня было много шума и крика, в голове все гудело. Я увидел отца, который пытался что-то объяснить Милене, но никто не обращал внимания на бабку, которая очень обращала внимание на меня. Ее глаза были такими же красными, она стояла на четвереньках, и что-то в ней было не так, она словно переставала походить на человека. Старуха открыла свою пасть и высунула свой язык, а потом просто одним резким движением разрезала его себе, ногтем, блин, ногтем, я не знал как это вообще возможно, а потом увидел, что её ногти стали длиннее и напоминали уже когти, она села как лягушка и стала смеяться, её смех так заложил уши и не только мои. Милена, ее подруга и отец закрыли уши руками и повернулись. Вот это, что было старушкой, оскалилась и визжала, и пыталась ползти на меня, но ей явно что-то мешало. Она словно не могла подойти ближе. хе хе тогда я начну с них. Она ехидно прищурила глаза и одним прыжком вцепилась в лицо Виолеты. Отец попытался сорвать ее с девушки, но она словно намертво приклеилась. Тело девушки стало дергаться, а потом они обе упали на пол. Сколько бы ни пинал, ни пытался оттащить ее отец, было бесполезно. Девушка еще пару раз дернулась, а потом просто перестала шевелиться. Ее тело стало синей, так, словно она была в холодильнике. Лицо девушки было сплошным месивом, она была просто без лица. Голые кости, бабка словно семечки сплёвывала зубы, и только потом я понял, что зубы были виолетые. Милена вскрикнула и стала орать. — Ты карга старая, я тебе что сказала, я тебя уничтожу! Милена орала как потерпевшая, отец стоял в полном шоке а бабка только рассмеялась, мгновение и старуха показала оскал, а затем она бросилась уже на Милену, отец резко дернул девушку и бабка промахнулась, мы стояли с одной стороны и к сожалению со стороны тупика, единственный выход закрыла собой эта нечисть, ее глаза бегали из стороны в сторону, словно выбирая кто из нас станет следующей жертвой, внутри меня все бешено стучало, Мысленно я молил мать о помощи, кривой рот бабки исказился в противной улыбке, она обернулась вокруг себя и со всех сторон послышался шорох, скрежет и шипение. Мерцающая слабая лампа словно специально стала постепенно угасать, как свечка, и бабка терялась во тьме, только ее красные глаза светились и наполняли внутри меня животный страх, что сковывал по рукам и ногам. А потом лампа стрельнула, и мы оказались поглощены темнотои хе Раз, два, три, четыре, пять. Начинаем мы играть. Противный голос бабки словно эхом прозвучал вокруг. Старые и давно сломанные часы начали издавать раздражающее тиканье, злостный рык и шоркающие шаги, а потом все вокруг стало давить. «Что это?», – пискнула Милена. «Закрой рот, дура!», – прохрипел отец, в этот момент Милена даже спорить не стала. Тиканье часов становилось все громче, очень сильно давило на психику, и я сжал кулаки. — Слушай меня, сынок. Теплый голос мамы вновь возник в моей голове. — Егор, не бойся. Главное, не смотри ей в глаза и не дай себя укусить. Хоть раз укусит, и ты не сможешь спастись. Ее голос успокаивал и придавал мне сил. Резкий крик Милены, и я словно вернулся в страшную реальность. Я не видел ничего, кроме быстро бегающих красных глаз. Крики девушки заглушались, и звуки хрусток костей становились все сильнее. Значит, теперь кто-то из нас будет следующим. «Егор!» — голос отца дрогнул. «Нужно бежать к выходу. На ощупь, протяни руку!» Я протянул руку и нашел руку отца. — Вот, возьми, это нож бабочка. Мало поможет, но шанс даст, — он нервно говорил. — А ты? — спросил я. — У меня есть второй, главное беги, слышишь? Завещание я на тебя только сегодня, но написал, так что если что, ты один наследник, — словно с комом в горле он произносил каждое слово. Договорить мы не успели, холодные остальные когти схватили меня за раненую руку, шипение сковывающее у душ, снова стало безумно страшно. Я сжал руки в кулаки, метал обжег меня приятным жаром, нож бабочка, я почти забыл о нем от страха, взмах еще еще бабка отскочила от меня и зашипела. «Не подходи ко мне, тварь!» Я взревел, как раненый зверь, я махал ножом, словно «Это меч или единственное мое спасение?» Шаги приближались и отдалялись, я слышал скрежет ее зубов и мерзкий тихий смешок, а потом меня что-то сбило с ног и резко схватило за шею и просто принялось душить, но это была не старуха, она лишь все так же тихо смеялась своим скрипучим голосом. Что делать? Я не знал, что мне сейчас делать. Махая ножом из последних сил, я пытался вырваться, ухватиться за того, кто меня душит, но ничего не было. А противное ощущение страха, что вызывает омерзение за свою слабость, снова водило меня в оцепенение. Сейчас, наверное, будет мой последний вздох. Яркий свет до да боли светит в глаза и крики, много криков я попытался открыть глаза, невозможно, свет словно режет их и они начинают щипать, твердая рука отца тянет меня, не знаю как я это понял, но был уверен он накидывает на меня что-то. Не смотри, только не смотри, иначе умрешь, сам не понимая я вжался в него, на удивление он просто обхватил меня руками и ногами. «Все, все будет хорошо», — сказал он уже тише. Не знаю, что именно происходило, вопли оглушали, каждый крик или виск заставлял просто вздрагивать, словно в эти моменты я сам умирал и никак не мог отмучиться. Непонятные слова, словно чужой язык или даже звериный, это даже не слова, это звуки, похожие на пение, но не просто пение, а как завывание, собаки так воют, если чуют смерч. Сколько это все будет продолжаться, чем это закончится я не знал, но то, что я смогу выжить не верил. Казалось именно сейчас идут последние мгновения моей короткой жизни. Под этот войск захотелось жить и чтобы мама, глядя на меня оттуда, гордилась. Диплом, карьера, жена, дети, как много я ей хотел достичь и как сейчас нелепо уйду, даже не увидев истинного лица своего убийцы. Хотя я знал, кто хотел моей смерти, но она ушла раньше меня. Все в голове смешалось и надежды уходили из меня. Наступал холод и мне казалось, что сейчас я просто покроюсь льдом. Как меня тут же выбросило в жар и я стал просто кипеть, тело пробило дрожь, я стал терять контроль и как в тумане слышал голос отца. – Егор, Егор, сын – он кричал, но, наверное, мне это только кажется. А потом все просто ушло, и тяжелый полет боли уносил меня куда-то. Открыв глаза, я понял, что нахожусь в той комнате. Около меня сидит Вера Степановна и Лена. Они тихо посапывали, а рядом пищал противный аппарат. Наверное, именно этот писк я постоянно слышал. Обе выглядели уставшими, а у Лены на волосах появилась огромная седая прячь. Что случилось? Хрипя, словно это не я спросил, Лена тут же распахнула глаза. — Егорушка, ты пришел в себя, мы так боялись! Девушка смахнула слезы щек, Вера Степановна тут же, тут же проснулась. — Егорушка, мальчик ты мой, хвала богам, что ты пришел в себя, сейчас отца позову! Женщина тут же подорвалась и умчалась из комнаты. «Мне сейчас будет плохо, да?» «Представляю, что со мной сейчас сделает отец». «Почему?» «Или тебе плохо?» «Я сейчас врача позову!» Только хотела соскочить Лена. «Нет, не надо, отец зол, да?» «Наверное, он будет винить меня». «Ты же не знаешь ничего!» Лена так тяжело вздохнула и присела рядом. В комнату вбежал отец и пожилой мужчина в халате, врач видимо. «Егор, сын, как ты?» Отец впервые посмотрел на меня с какой-то заботой. Пойдет, а ты? Я хотел спросить про Милену, но не рискнул. Сойдет, я быстрее оклемался, сейчас тебя смотрят и мы поговорим, хорошо? Он посмотрел на меня и я кивнул. Врач очень быстро осмотрел меня, взял какие-то мазки с еще не затянувшихся ран и сказал, что позже сообщит результаты. Посоветовал больше спать и есть и вышел. Отец пришел тут же, как за врачом закрылась дверь. – Егор, я знаю, что простить меня сложно, но твоя мама мне четко дала понять, что я козел и показала все, чего я не видел и не понимал. Я видел, как ему сложно давались эти слова. – Я не верил, что ты мой сын. Мне говорили, что я бесплодный и тут скандал-то как не закатишь. Позор и конец репутации, а вот как вышло, это моя мама, упокой господь ее душу. Подкупила тогда врачей у кого я лечился и мне поставили такой диагноз, На это уже не важно, я видел ее там в подвале и знаю, что это она берегла тебя, я ее любил сын, сильно и до сих пор люблю, но не верил и все потерял. Он присел на мою постель. — Отец, я не знаю, что ответить, но врать, что все хорошо, и я забыл, не буду, я не хотел его обидеть, но и врать тоже. — Это и хорошо, этим ты в мать, и она тоже всегда честна была, а я дурак, возможно мы сумеем поладить. Он пожал плечами, а потом зеркало стало клубиться туманом, и мы оба услышали голос. – Мне пора, сегодня 40 дней, я буду за вами мальчики смотреть. И зеркало треснуло в дребезги, но не разлетелось, а просто крошкой осыпалось, как песок. Легкий ветер уносил его из комнаты, словно мелкие блестки, а мы просто смотрели и прощались с ней. Виолетту искал муж, но когда отец показал ему то, что осталось от нее, тот долго не верил, грозился подать в суд, а потом и сам рассказал, что видел старую бабку с супругой и что давно пытался выяснить, что это такое. В то, что она не человек, он догадывался. Милена и Виолетта пользовались ее услугами, а какого характера точно не скажешь. Труп этой грымзы превратился в лед и отец его разбил, а потом еще и жег. На удивление ни старушку, ни этих двоих, ну кроме мужа лошади, до сих пор он не помнит и как на ней женился тоже. Никто не искал, а потом и вовсе выяснилось, что обе девушки умерли еще около 15 лет назад. Маму мы упоминаем часто, я всегда чувствую ее присутствие, отец стал спокойнее. Мы даже не ругаемся, но еще тяжело найти общий язык.